Джон Аллен Мухаммад и Ли Бойт Мальво. Дата рождения — 31 декабря 1960 года, 18 февраля 1985 года. Псевдонимы, прозвище. Снайпер кольцевой дороги. Вашингтонский снайпер. Особенности. Снайперские атаки. Количество жертв — более 10. Время совершения убийств — С февраля по октябрь 2002 года. Дата ареста. Арестованы оба 24 октября 2002 года. Способы убийства — расстрел. Места совершения преступлений. Вашингтон, Мэриленд, Вирджиния, США. Статус. Мухаммад получил смертный приговор и был казнен путем смертельной инъекции 10 ноября 2009 года. Мальво приговорен к пожизненному заключению, без права на УДО. Биография. Джон Аллен Мохаммед. Мохаммед при рождении был Джоном Алленом Уильямсом. В 4 года его мать умерла, и мальчика воспитывала тетя в Батон-Руже, штат Луизиана. После школы Мохаммед женился. У супругов родился сын, которого они назвали Линдбергом. Мухаммед вступил в Национальную гвардию Луизианы, и, казалось, его ждала многообещающая карьера в военной сфере. Но в начале 1980-х годов у него начали возникать проблемы. В первый раз он ударил офицера, а во второй не явился на службу. В 1985 году Мухаммад развелся со своей первой женой и ушел в армию США. К этому времени он принял ислам. В период пребывания в штате Вашингтон Мухаммед познакомился с Милдред Грин на которой впоследствии женился. В браке родились трое детей, и Мухаммад преуспевал на своей службе в армии. Он стал искусным стрелком и служил в Германии и на Ближнем Востоке в период войны в Персидском заливе. В 1994 году Мухаммад решил оставить армию. Он дважды пытался открыть свое дело, но дважды прогорел. Его брак разваливался, и в 1999 году Милдред подала на развод. Мухаммад продолжал угрожать второй жене и Грин смогла добиться запретительного ордера. Вскоре он забрал детей и сбежал на Антигуа. Именно здесь он встретил Ли Бойда Мальво. Ли Бойд Мальво. Мальво родился у пары Лесли Мальво и Уны Джеймс. Свои ранние годы он провел в Кингстоне, Ямайка. Отношения между его родителями были неустойчивыми, и отец ушел из семьи, когда Мальво было 5 или 6 лет. Уходу Лесли предшествовал бурный скандал. Он ударил Уну, и она в ответ попыталась напасть на него с мачете. Уна была властной, сильной женщиной. Лесли больше не мог ее выносить. С этого времени мать Мальва зарабатывала, где было возможно, и мальчика передавали из рук в руки в различные семьи. Когда Уна уходила на работу, она оставляла ребенка у кого-то дома, чем очень расстраивала сына. Он перемещался из дома в дом и иногда оказывался в приютах или домах для мальчиков. Несмотря на все, Мальва был умным ребенком и регулярно посещал школу. Они многократно переезжали. Как только мальчик устраивался на новом месте, пара снова переезжала. В подростковом возрасте Мальва начал искать своего отца. Однако их отношения так и не заладились. Лесли старался не вмешиваться в жизнь сына, чтобы держаться подальше от Уны. К моменту знакомства с Джоном Алленом Мухаммадом, Мальво отчаянно нуждался как в фигуре отца, так и во взрослом, который бы не принуждал его все время переезжать. У них сложились дружба и взаимопонимание, и в итоге их отношения привели к насилию. Мухаммаду удавалось промывать мозги Мальво и заставлять верить каждому его слову. У него получилось убедить парня уехать с ним в США. Убийство. Первой жертвой снайперов стала Кинья Николь Кук. 16 февраля 2002 года они убили ее выстрелом в лицо в такоме штат Вашингтон. В том же году, в феврале или марте, во время ограбления, был застрелен неизвестный мужчина. Его личность никогда публично не оглашалась. 19 марта Джерри Рэю Тейлору выстрелили в спину в Тусоне, штат Аризона. Это убийство раскрыли лишь когда Мохаммед признался в нем. Последней жертвой того полугодия оказался Билли Джин Дилан, которого убили 27 мая. 21 сентября в Атланте, штат Джорджия, жертва по имени Миллиан Уолдемерием получила выстрел в голову. Хотя Мухаммед никогда не сознавался в этом расстреле, убийство приписали ему в силу характера и сходств дела с другими доказанными преступлениями. 21 сентября Мухаммед застрелил в спину Клодин Ли Паркер во время ограбления винного магазина, где она работала. Затем, 23 сентября, в батон руже штат Луизиана, он выстрелил в голову Хон Им Баллинджеру. 2 октября около продовольственного склада в Силвар Спринг, штат Мэриленд, был убит Джеймс Мартин. 3 октября произошел целый ряд убийств в разных городах. В Роквиле, штат Мэриленд, Джеймсу Бьюкинену попали в грудь. В Аспенхилле, Прэмкумар Уолликар получил выстрелы в грудь и руку. В Норбике после выстрела в голову скончалась Сара Рамос. Лори Энн Льюис Ривьера была убита выстрелом в спину в Кенсингтоне. В Вашингтоне от выстрела в грудь погиб Паскаль Шарло. 9 октября Дина Гарольда Мейерса убили выстрелом в голову на заправке в Манасасе, штат Вирджиния. Кеннета Бриджеса застрелили 11 ноября на АЗС во Фредериксберге. Последними двумя жертвами стали Линда Франклин и Конрад Джонсон. 14 октября Франклин получила выстрел в голову, когда помогала своему мужу складывать пакеты в машину у магазина Home Depot в городе Чорч. Женщина была аналитиком разведки ФБР. 22 октября злоумышленники ранили Джонсона в живот, пока автобус, который он водил, был припаркован на улице. Мужчина впоследствии умер в больнице. Хронология совершения известных убийств. 16 февраля 2002 года. Кинья Николь Кук, 21 год. Февраль или март 2002 года. Неизвестный мужчина. 19 марта 2002 года. Джерри Рэй Тейлор, 60 лет. 27 мая 2002 года. Билли Джин Дилан, 37 лет. 21 сентября 2002 года. Миллион Уолдемерием, 41 год. 21 сентября 2002 года, Клодин Ли Паркер, 52 года. 23 сентября 2002 года, Хон Им Баллинджер, 45 лет. 2 октября 2002 года, Джеймс Мартин, 55 лет. 3 октября 2002 года, Джеймс Бьюкинин, 39 лет. 3 октября 2002 года, Премкумар воликар 54 года. 3 октября 2002 года, Сара Рамос, 34 года. 3 октября 2002 года. Лори Энн Льюис Ривера, 25 лет. 3 октября 2002 года. Паскаль Шарло, 72 года. 9 октября 2002 года. Дин Гарольд Мейерс, 53 года. 11 октября 2002 года. Кеннет Бриджес, 53 года. 14 октября 2002 года. Линда Франклин, 47 лет. 22 октября 2002 года. Конрад Джонсон, 35 лет. Арест и суд. На одном из мест убийства то ли Мальво, то ли Мухаммад оставил записку. В ней банда советовала полицейским взглянуть на ограбление винного магазина, где также произошло убийство, в Монгомере, штат Алабама. Следователи определили локацию и обнаружили журнал с отпечатками пальцев. Они принадлежали Мальво. Поскольку полиция знала, что Мальво был связан с Мухаммадом, на него тоже обратили пристальное внимание. Полиция установила, что в 2002 году Мухаммад владел «синим» шевроле Caprice — бывшим полицейским автомобилем. Эту информацию распространили, и вскоре машину нашли на стоянке в Майерсвилле, штат Мэриленд. В итоге преступников арестовали. В октябре 2003 года в Вирджинии начался суд за убийство Мейерса, и в следующем месяце Мухаммеда признали виновным. Его приговорили к смерти за убийство и экстрадировали в Мэриленд для судебных разбирательств по убийствам, совершенным им там. 30 мая 2006 года он предстал перед судом за 6 убийств в первой степени. Одним из ключевых доказательств стало свидетельствование Мальво. Мухаммада не судили за другие убийства, главным образом потому, что он уже получил максимально возможную высшую меру наказания. Его юристы подавали апелляции по поводу обвинения и приговора по делу об убийстве Мейерса, но они были отклонены. Мальва судили в декабре 2003 года, и 18 декабря суд признал его виновным в убийстве, караемым смертной казнью а также терроризме и применении огнестрельного оружия во время совершения убийства в связи со смертью Линды Франклин. 10 марта 2004 года Мальво приговорили к пожизненному заключению без права на УДО. Мальво пошел на сделку о признании вины за убийство Кеннета Бриджеса и ранение Кэролайн Сиуэлл и получил еще один пожизненный срок 26 октября 2004 года. В 2006-м Мальво сознался в убийстве Джерри Тейлора. В ноябре того же года ему снова дали пожизненный срок за убийство шести человек в Мэриленде. В ходе интервью с Уильямом Шатнером в июле 2010 -го года Мальво заявил, будто был виновен или участвовал более чем в 40 убийствах. Полиция не подтвердила эти заявления. В июне 2013 года Мальво подал апелляцию в Федеральные суды Мэриленда с запросом на аннулирование его пожизненных приговоров. Однако спустя год его апелляцию отклонили. Преступник подал другую в июле 2014 года. На этот раз два его пожизненных срока отменили. Он остается до сих пор в тюрьме и ожидает повторного вынесения приговора. Итог. 10 ноября 2009 года Мухаммеда отвели в камеру казни исправительного центра Гринсвилля. Ему дали выбрать способ — смертельную инъекцию либо электрический стул. Но он отказался от этого права и была назначена смертельная инъекция. Процедура казни началась в 21.00. Инъекцию ввели в 21.06. В 21.15 он был объявлен мертвым. После кремации прах убийцы снайпера передали его сыну а также Мухаммад. Его последний ужин состоял из курицы с красным соусом и нескольких пирожных. Он отказался сделать последнее заявление.